Глава 14 Лилия посмотрела на мутанта, потом посмотрела на защитное поле, к которому он был подключен, и ей стало страшновато от мысли, что у него может получиться его отключить. Кай и Лилая осматривали стены, вход, и не могли понять, как мутанты смогли проникнуть в этот зал. Лилия медленно отошла от мутанта. и вдруг споткнулась о камень, да еще и под ногами захрустела. Она опустила взгляд на кучу обломков камней и побелку разного цвета. Потом подняла глаза наверх и раскрыла рот от изумления. На высоте пяти метров в потолке была дыра, и мутанты явно через нее проникли в зал. «Вот сволочи! Вот уроды!» – прошептала Лиля. Потолок был покрыт великолепными рисунками, очень тщательно прорисованными, но дыра в потолке испортила один из рисунков. Лилии стало жалко труд тех, кто пытался защитить свой мир от мутантов. Ей стало жалко мастера, который создавал эти великолепные рисунки. Лила и Кай заметили, что Лилия шепчет ругательство, и тоже посмотрели наверх. Улилая от восторга захватила дыхание. Она обожала древние рисунки и сама мечтала стать художником. Рисовала она великолепно. Но во дворце, в котором она росла, ее мать и родственники считали, что рисование – это всего лишь развлечение принцессы. Поэтому у Лилая редко было время рисовать. Еще реже кто-то хвалил ее рисунки. Все считали... что принцессу должны хвалить за другие достижения. Кай прищурился и стал всматриваться не в красоту работы мастера, а в сюжет картины. Картинки были сделаны явно не просто так. Они напомнили парню инструкцию к действиям. На них были изображены люди, пытающиеся повлиять на магическую звезду за защитным полем. Потом изобразили их погибель. Потом кто-то хотел изменить магию звезды. Потом были нарисованы мутанты, пытающиеся вырваться из этого мира, и измененная магия звезды убивала мутантов. Но последствия изменения были уничтожены дырой в потолке. И Кай не знал, что будет, если они последуют инструкциям, изображенным на потолке. — А ведь это подсказка, — произнесла Лилая, — инструкция. Похоже, они хотели уничтожить мутантов, но у них не получилось. Погибли маги, которые это хотели сделать. Тогда они замкнули этот мир, создав тюрьму для мутантов. Но есть возможность их уничтожить, есть, только магия эта высшего порядка. Да и мутантов тогда было значительно больше. Я, по крайней мере, думаю, что их с тех пор стало меньше. «Согласна. Эти картинки не просто так сделали», – прошептала Лиля. «Кай, как думаешь?» «Думаю, нам надо все обдумать. Не хочу, чтобы мы втроем погибли, пытаясь сделать то, что когда-то у такой толпы магов не получилось». «Они-то точно знали, что делают!» Кай снова уставился на потолок и не заметил, что сидевший на стуле мутант дернулся, пожал плечами, несколько раз согнул и разогнул ноги и встал. Все трое смотрели на потолок, и Кай успел среагировать на взмах руки мутанта только благодаря инстинктам. Он отскочил, матерясь. Мутант медленно, переставляя ноги, пошел за Каем, но остановился, когда подключенные к нему провода натянулись. Мутант начал слегка светиться и потому вернулся на шаг назад, чтобы ослабить натяжение проводов. «Вот зараза мутанская, возмутилась Лилая. «Он теперь нас к защитному полю не подпустит. А если мы его убьем, остальные узнают, что мы тут, «Думаю, что узнает. Да и убить его наверняка непросто», одновременно сказали Лиле Кай. «Мне нужно поближе подойти к защитному полю, чтобы изучить звезду с заклинанием», со вздохом сказала Лилая. «Нужно понять, что делали те, что погибли и почему погибли». «Инструкция более-менее подробная. Кажется, я изучала такую магию и знаю все нюансы, А с силой Лильки и с твоей силушкой, Кай, думаю, мы сможем все сделать. А тут этот Бугай. Кай, попробуй его отлечь. Только не убивай, попросила Лиля. А мы попробуем ближе к защитному полю подойти. Кай кивнул и, сделав несколько шагов в сторону от девушек, сделал вид, что хочет подойти к защитному полю. Мутант. тут же отреагировал и преградил дорогу парню. Тот сделал еще несколько шагов в сторону, так, чтобы увести мутанта подальше от девушек. Тот мог ходить вокруг защищенного поля благодаря подвижности и длине шнуров, подключенной к защитному полю. Каю не понравилось, что мутант сохранял подвижность и махнул девушкам только потому, что понимал, что у них нет другого выхода. Девушкам действительно нужно было изучить звезду с заклинанием. Но мутант как будто догадался, что его водят за нос, и довольно-таки бодро переключился на девушек и преградил им дорогу. Кай зарычал и сделал шаг ближе к защитному полю. Мутант тут же преградил ему дорогу. И парню пришлось отпрыгнуть назад, потому что мутант попытался его схватить за руку. Девушки тихонько на носочках попытались сделать шаг вперед, но мутант повернул к ним голову. Девушки сделали шаг назад, и мутант снова перевел взгляд на Кая. «Вот ты засранец!» — прорычал Кай мутанту и нанес удар кулаком по маске. «Он, правда, пытался нанести удар по виску». Но получилось, что кулак Кая пробил уже старые на вид защитные очки, и воздух стал проникать под маску. Мутант задергался, захрипел и перестал обращать внимание на троицу. Кай поймал падающего мутанта и посадил его на стул. Тот продолжал конвульсировать, и парню приходилось его держать. А девушки быстро подошли к защитному полю. и уставились на пластину с заклинанием. «Ты что-нибудь понимаешь?» спросила Лиля у сестры и так кивнула. «Тут высшая магия вперемешку с простейшей. Кто-то пытался скрестить деревенскую магию с высшей», ответила Лилая. «Я смогу довести заклинание до ума, только мне нужно добраться до самой пластины. А тут это защитное поле, и как его преодолеть, я понятия не имею. «Поберегись!» – крикнул Кая, и стоило девушкам отойти от защитного поля на безопасное расстояние, как в него влетело тело мутанта. Поле заискрило, демонстрируя свою мощь. Тело мутанта испепелилось, освобождая подключенные к нему провода, и сквозь них заструилась энергия защитного поля и стала утекать в пол. «Отлично!» – От мутанта избавились, а от поля не избавились. Со вздохом пробормотала Лиля. Так еще и остальные скоро сюда припрутся. Благодаря защитному полю, благодаря этим проводам, объяснил свои действия Кай. Я сделаю так, что на какое-то время все это здание станет недоступным мутантам. Потом, правда, уходить придется очень быстро. И звезду унести придется быстро-быстро. Но главное... что она у вас будет, и вы сможете изничтожить мутантов. Кай осторожно прикоснулся к проводам, убедился, что для него они не опасны, и, закрыв глаза, попытался проникнуть в магию защитного поля. Оно казалось всемогущим, и энергии в нем было столько, что Кай присвистнул от восхищения. Но ему удалось внести коррективы в структуру магии, И энергия Поля стала относиться к нему и к девушкам, как к союзникам. Энергия потекла в пол, стала проникать в стены и через три минуты стала частью всего здания. Мутанты пытались проникнуть в него, но гибли, как только приближались. Кай удовлетворенно кивнул и открыл глаза. Девушки уже разбирали защиту от аметистов и даже догадались, Несколько камней покрупнее положить себе в карманы. Лилая осторожно дотянулась до звезды и притянула ее к себе. «Да, я смогу это сделать», — уверенно заявила она. «Только нам придется лететь назад, к отшельнику. У него... он... недостающая нам часть заклинания». «Интересно, он знал, что он часть головоломки?» «Вот у него и спросишь». Криво улыбнувшись, произнес Кай, морщась. Мутанты открыли огонь из крупнокалиберного плазмомета по стенам храма у центрального входа. «Уходим через окно?» – растерянно спросила Лиля. «Придется воспользоваться одним из эметистов, чтобы перенестись на тот континент». Снова поморщившись, ответил Кай. Каждый выстрел из плазмомета доставлял ему боль, как будто стреляли по нему крупным горохом. Попробуйте открыть портал или просто попробуем телепортироваться. Попробую, по-прежнему неуверенно ответила Лиля. Но стоило ей взять в руки аметист и через него потянуться к магии, как уверенность к ней вернулась. Девушка широко улыбнулась и, взмахнув рукой, открыла безболезненно, пусть маленький, но проход в пустыню, Невдалеке от того места, где мутанты оставили один из их контейнеров. «Поспешите!» – слегка поморщившись, поторопила друзей Лиля. Она чувствовала, что сила аметиста тает, и он начинает превращаться в пыль. Лила и Кай с трудом протиснулись в проход, и Лиля сама поспешила покинуть зал, пол которого был усыпан мелкими аметистами. Проход за ее спиной с хлопком закрылся, а аметист в ее руке рассыпался пылью. Девушка печально посмотрела на то, как пыль сдувается ее ладони легкий ветерок. Потом она посмотрела в небо, и у нее чуть не вырвались любимые ругательства Кая. Небо было затянуто тучами, а не вдалеке, в нескольких километрах от них песок пустыни поднялся холмом. И оттуда начали вылазить карапаны. Лиля посмотрела на рычащего Кая и погрустневшую Лилаю и повернула к оставленному мутантами контейнеру из сгинувшей корпорации. Кай и Лилая пошли за ней, прекрасно понимая, что это единственное укрытие и от карапанов, и от дождя, который должен быть скоро ливануть. Контейнер стоял на прежнем месте, и его явно никто не трогал. Песок засыпал его сверху, и перед дверью было его очень много. Но Кай сумел открыть дверь, и девушки поморщились от бардака внутри контейнера. К тому же запах карапанов был очень сильным, а значит, именно они устроили погром внутри контейнера. «И что теперь?» – пробормотала Лиля. «Да города далековато», – произнесла Лилая. «А может попробовать портал прям в городе открыть?» «Я пробовала», — объяснила ей сестра. «Там какое-то защитное поле. Портал соскользнул и открылся тут. Так что придется решать тебе. Либо мы тут отсидимся, что небезопасно, раз они тут уже побывали, либо рискнем и попытаемся добраться до города до дождя. Вся надежда, что дождь, как и в прошлый раз, задержится». и мы сможем добежать до города пробухтел кай перешагивая кучу экскрементов оставленных карапаном, надеюсь успеем не утонем произнесла лила и посмотрела в приоткрытую дверь на небо, тучи бурлили энергии тот кто их вызывал опять не дал дождю излиться на землю, а карапаны тоже решили воспользоваться такой возможностью и пошли в сторону города Друзья проводили его взглядом и переглянулись. «Чего-то их прямо тянет в город. Нас же там нет. В прошлый раз они чуть в город не ворвались, а отшельник собирался прятаться в самом городе. Надо успеть к нему, пока он еще жив», высказала свое мнение Лиля и пошла вслед за карапанами. «А что мы будем делать, если они нас учуют?» Почти воинственно спросила Лилая, но при этом шепотом, стараясь не привлекать внимания карапанов. «Аметисты вам на что?» спросил Кай и подкинул свой единственный аметист, но размером с колок Лилая. «Все равно без боя нам в горы не попасть». Так они шли и шли вслед за карапанами, под яркие вспышки молний и грохот грома. Ветер усиливался. песок уже начал ухудшать видимость и норовил засыпать глаза и нос. Девушки воспользовались самым маленьким аппетистом и создали защитное поле вокруг. Идти стало легче, но карапаны как будто стали чувствовать их магию и нервно оглядывались, замедлили ход, и самый крупный из них перешел из первых рядов в последние. Самок среди карапанов и видно не было, Только самцы. Они порыкивали и подергивали плечами. Их явно раздражало то, что позади них тоже есть магия. «Как бы и не пришлось раньше времени с ними схлестнуться проворчал Кай и показал на выступающие из песка острые камни. Подобных они уже прятались и знали, что там можно отсидеться, если станет совсем туго. Пропустим их вперед, сами отстанем на немного, поинтересовалась Лилая, и вдруг чуть не заверещала. Из того места, где они собирались отсидеться, полезла склизкая и очень крупная змея. От нее просто разило вонью, и после себя она в песке оставляла склеивающийся и слегка поплавленный песок. Змея нацелилась на Карапанов. и те просто побежали от змеи. «Ну, хоть какая-то от этой пакости польза!» с трудом прошептала Лилая, зажимая себе нос и дыша через рот. Вой и виск пожираемых крапанов оповестили, что змея их все-таки догнала, и троица, обойдя по широкой дуге острые камни, пошла к городу в надежде, что змея наестся и на них Не нападет.